Глава 10. Разработанный Черноснежкой план очищения от бронебедствия состоял из трёх фаз. Первая: выйти на связь с Тинами Утай в реальном мире и любыми методами усадить её за стол переговоров. Вторая: убедить её поддержать план и вызволить её аватар из безграничного истребления на неограниченном нейтральном поле. Третья: использовать ее силу очищения, чтобы уничтожить остатки хром-дизастера, паразитирующие на Silver Crow. 18 июня, вторник, 19:20 минут. Зал квартиры Харуюки. Фука спросила у Черноснежки, когда начнется вторая фаза, и получила от нее немедленный ответ, прямо сейчас. Переместившись на диван, они устроились поудобней и соединили нейролинкеры в проводную сеть пятью XSB кабелями. Для погружения на неограниченное поле использовать проводное соединение не обязательно, но в этот раз было решено использовать подключение со страховкой, поэтому к глобальной сети они подключились через проводное соединение с домашним сервером квартиры Харуюки. Благодаря этому, даже если что-то пойдет не так и кто-то попадет в неограниченное истребление, сбежавший с поля человек сможет выдернуть кабель из сервера, немедленно вытащив всех остальных. Естественно, такой исход был бы крайне скверным, подобной ситуации, когда охотник на зомби превращается в одного из своих врагов, но они уже не боялись. Перед тем, как они начали пересаживаться, Черноснежка сказала, что сейчас им остается одно: быть полностью готовыми ко всему и двигаться вперед с полной уверенностью в победе. «Ну что же, я рассчитываю на вас!» Прочитав эту фразу, Черноснежка, Фука, Харуюки, Такому и Чиюри уверенно кивнули. Они грузились первыми, чтобы подготовиться к бою. Утай должна будет погрузиться позже. Они закрыли глаза, глубоко вдохнули. Черноснежка дала обратный отсчет, после которого они впятером произнесли команду, отправившую их в ту часть ускоренного мира, что было доступно лишь линкерам четвёртого уровня и выше. Unlimited Burst! На неограниченное нейтральное поле Харуюки уже давно не попадал. Сегодня оно выглядело промёрзшим и белым до самого горизонта. Уровень – лёд и снег. Затянутая плотными серыми тучами неба, холодный ветерок, в котором танцевали блестящие снежинки. Отлично! Начало удачное! произнесла Черноснежка, Черная Королева Блэк Лотус, позванивая острием ножного клинка на заледеневшую землю. «Если честно, я надеялась на изморозь или бурю, но с другой стороны, на тех уровнях очень плохо с видимостью. Для такой тонкой операции этот уровень, пожалуй, даже лучше». «Действительно, такие снежные хлопья нам ничуть не помешают», — отозвалась Фука и кивнула. Не сразу поняв, о чём они, Харуюки недоумённо наклонил круглый шлем своего аватара, Сильвер Кроул, и осторожно спросил. «А а почему мы рассчитывали на лёд и снег или изморозь?» «Наверное, потому что такие уровни ослабляют огненного Сузаку?» Ответил вдруг Такумо. Следующим заговорил стоящий ещё дальше него аватар в остроконечной шляпе и огромным колоколом на левой руке «Лаймбелл, Чиюри». «Тогда нам лучше поспешить. Мы ведь не знаем, когда будет следующий переход». Немного подавленный тем, что даже Чиури, ставшая бёрстлинкером около двух месяцев назад, вела себя увереннее, чем он, Харуюки постарался отыграться словами. «Тогда давайте полетим на мне. Четырёх человек нести будет непросто, но у меня должно хватить сил». Но не успел он договорить, как Черноснежка качнула головой. «Нет, в этот раз нам необходимо полностью исключить возможность встречи с другими бёртслинкерами. Конечно, шанс того, что кто-то погрузился одновременно с нами, ничтожно мал. Но не стоит испытывать судьбу и лететь по небу, где мы будем, как на ладони. До Тиоды мы побежим по земле». «Хорошо». Хараюки тут же сник. Черноснежка подошла к нему на несколько шагов и мягким голосом добавила... «Кроме того, именно ты играешь главную роль в моей тактике. Твои крылья должны быть к началу боя в идеальном состоянии». «Есть! Так точно!» э, «Я главную роль?» Харуюки замер на полпути, осознавая смысл её слов. Фука похлопала его по спине. «Удачи тебе, Ворон-сан. Не переживай, я уверена, ты справишься». «Именно, Хару». «Кем бы ни был твой противник, я уверен, что в небесах тебе нет равных». «Порви его в клочья, Харо!» После слов Такумо и Чиюри, все, кроме Харуюки, дружно кивнули. А затем они вместе двинулись к дыре в стене ледяной башни, в которую превратился его дом. «Главная роль. Что я должен сделать? Уж не собираются ли они послать меня одного в вглубь ареала Enemy Ультракласса? Ведь нет?» Ощущая, как пот стекает по его металлическому телу, Харуюки вдруг вспомнил, что нечто подобное случалось и раньше. Полгода назад, в ходе незабываемой миссии по уничтожению брони бедствия на неограниченном поле, ему был отдан неожиданный приказ – стать перехватчиком брони. Естественно, с тех пор он стал гораздо сильней, но почему именно ему всегда доставались самые страшные роли? Трусость ещё несколько секунд оккупировала мысли Харуюки, после чего тот резко пришёл в себя. Он поспешил догнать ушедших вперёд друзей, которые уже собирались прыгать вниз с ледяного балкона. Пока Харуюки летел вслед за ними, он постарался вдохновить себя на бой. «Может быть, я собираюсь идти против Бога. Но он всего лишь птица. Я сегодня видел настоящую сову. Ну, то есть Зорько». Я находился в одном помещении вместе с хищной птицей и не струсил Поэтому с чего бы мне бояться этого воробушка Судзаку? Игра слов. Хоть в данном произведении имя Судзаку и пишется катаканой, изначально его кандзи означают «корминового воробья». Кроме того, мы ведь не собираемся побеждать его. Мне нужно влететь, схватить аватар Утай и быстро сбежать. Ничего сложного. Отлично. Я смогу. Тихо проговорил он в тот самый момент, когда коснулся земли, и побежал вместе с друзьями на юг по ледяным просторам. Между районами Сугинами и Тиода 10 километров по прямой линии. В реальном мире добежать без передышек и остановок они бы ни за что не смогли. Но дуэльные аватары не чувствовали усталости, если не напрягать их сверхмеры. Блэк Лотус, парившая над землей, неслась во главе отряда, а остальные перемещались за ней клином. Седьмой кольцевой они перешли на четвертую токийскую линию Токурзава, по которой и устремились вперед. По пути они то и дело замечали силуэты огромных эннами, от которых тут же уходили окольными путями. Уровень лед и снег, в отличие от, например, первобытного леса или завода почти не имел препятствий, что позволяло с легкостью пользоваться всей раскидистой сетью дорог центра Токио. С другой стороны, это означало и то, что на уровне почти не было разрушаемых объектов, поэтому команда то и дело останавливалась у непрочных глыб льда, чтобы пополнить запасы энергии. Спустя примерно 40 минут, как только Харуюки поднялся из Юцуи в Кадзимате по проспекту Синдзюку, превратившемуся в этом мире в ледяной коридор перед его глазами, тут же раскинулся пейзаж, величественный, грандиозный, роскошный. Для его описаний не хватало никаких слов. Словно к самому небу тянулись шпили, похожие на копья огромных великанов. Между ними чинно стоял прекрасный и в то же время суровый дворец. Весь этот комплекс окружали высокие толстые стены, а их, в свою очередь, крутой обрыв. Все стены и шпили были сделаны из тёмно-синего льда, а за ними мерцал свет бесчисленных фонарей. Замок был неподвижен, но не выглядел разрушенным или заброшенным. Ощущение того, что внутри этого дворца находится что-то или кто-то, было практически осязаемым. Это было воплощение императорской резиденции на неограниченном нейтральном поле. Другими словами, это «Императорский замок!» Дрожащим голосом прошептал Харуюки, сбрасывая скорость. Бежавшая перед ним Черноснежка тоже начала тормозить, оставляя за собой на льду след клинка. Затем она отозвалась. «Он самый! Другое измерение в самом центре ускоренного мира!» «Неприступная крепость, за две минуты уничтожившая попытавшийся в полном составе штурмовать её Неган Небюлас». Вздрогнув от этих слов, Харуюки ещё раз осмотрел пейзаж. Стены замка имели около 20 метров в высоту и окружали территорию практически ровным кольцом. Если масштаб замка соответствовал императорской резиденции в реальности, то диаметр этого кольца наверняка около полутора километров. Со стороны проспекта Синдзюко, на котором находился Харуюки с друзьями, через ров к стенам тянулся ледяной мост длиной примерно в 500 метров и шириной в 30. Другим концом он упирался в гигантские врата, двери которых были закрыты, недвусмысленно намекая, что замок посетителям не рад. «Командир, я так понимаю, это западные врата? Аналог врат Ханза из реального мира?» Спросил Такому, и черноснежка тут же кивнула. Чьюри встала на цыпочки, словно пытаясь вглядеться вдаль, а затем обеспокоенно сказала. «Но я не вижу тех громадных энами, Как их там? Четыре бога?» «Был. Посмотри он туда», — сказала подошедшая к ней Фука и протянула вперёд левую руку. Её палец указал на приподнятую квадратную площадку на границе моста и врат. Со всех углов площадку украшали колонны, придавая ей строгий торжественный вид. Как только кто-нибудь вступит на мост, там появится бог. Другими словами, их ареал – вся территория моста. 500 метров в длину и 30 в ширину. «Кстати, снаружи моста над рвом действует чудовищная гравитация, которую не могут одолеть даже мои ураганные сопла. Если попытаться перелететь над пропастью, немедленно свалишься в неё и умрёшь. При этом воскреснешь уже снаружи». Невольно представив себе падение в бездну, Харуюки и его друзья замолкли. Послышался тихий голос Черноснежки. Два года назад мы с Рейкер повели отсюда в бой отряд нашего легиона против сторожа западных врат Бякка. В прошлом нам не раз удавалось уничтожать энеми легендарного класса, тем же количеством человек, и нам казалось, что энеми ультракласса не вызовет у нас никаких затруднений. Но, как вы уже знаете, результат оказался плачевным. Если честно, даже сейчас, когда я смотрю на эти врата, у меня коленки дрожат. Сэмпай! обронил Харуюки и Черноснежка покачала головой. «Простите, я не собиралась вас пугать. Естественно, мы не повернем назад. Но я хочу, чтобы вы кое-что для себя запомнили. Люди не могут противостоять богам. Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь сражаться против них. По моей команде, или если вы сами почувствуете, что ситуация развивается не так, как мы рассчитывали, бросайте всё, и немедленно покидайте территорию моста. «А, ну, конечно, мы на это и рассчитывали!» Харой Йоки уже попытался было кивнуть, как вдруг глаза под визором сфокусировались точно на нём. Черноснежка сказала ещё более строгим голосом. «Мало рассчитываешь. Это мой приказ. Слышишь? Если я говорю тебе бежать, ты бежишь. Даже если тут Судзаку будет пытаться убить меня, Рейкер или нас обоих». Харуюки тут же ахнул и воскликнул. «Но это я должен штурмовать мост? Вы ведь сами недавно так сказали!» В ответ Черноснежка и Фука обменялись взглядами. И Харуюки почувствовал, что их механические аватары тепло заулыбались. С обеих сторон в его сторону полились слова. «Да, не шути так, Кроу. Ты серьёзно думал, что я отправлю тебя в атаку одного?» «Действительно, Ворон-сан». «Представляешь, как разозлились бы Бел и Пайл? Судзаку будет атаковать нас, мы не позволим ему переключиться на тебя. А ты сосредоточься только на спасении, Ордер Мейден». Харой Йоки, не ожидавший таких слов, лишь молча смотрел на них. На самом деле он с момента выхода из дома готовил себя к худшему, к тому, что пойдет в одиночку. И он даже хотел пойти против Энами сам, но его противником был бог, устрашающей своей силой даже Черноснежку, и у Харуюки до сих пор не было ни капли уверенности в том, что он сможет выстоять против него. Ведь по своей силе он не годился даже в подметке ни ей, ни Рейкер. Он понимал, что любая попытка воспротивиться их решению будет лишь дешевым блефом. Харуюки мог только одно – лететь изо всех сил. Больше он ни на что не был способен. По плечу сникшего Харой Йоки постучала Чиури и бодрым голосом сказала. «Прости, сестрица, я и правда думала, что Кроу на самом деле полетит к гнезду Судзаку один, а мы будем только его поддерживать. И да, я и правда собиралась потом на тебя за это позлиться». Колени Харой Йоки моментально подкосились, и тот на автомате воскликнул. «Эй, ты! Ты бы хоть лечить меня готовилась!» «Вот ещё! Я ведь так наверняка энэми на себя сорву!» На этом месте Такому, Черноснежка и Фока дружно рассмеялись. «Точно. Я могу не только лететь. Я могу верить. Верить в силу моих друзей, наши узы и чудеса, что ведут нас». Мысленно сказав это самому себе, Харуюки крепко сжал кулаки. Черноснежка взмахнула левым клинком, указывая им в небо, и сказала. «А теперь бежим дальше». Судзаку и Ардер Мейден ждут нас у Южных Врат, нам направо, по улице Утибори.